Глава 4. Выехав за врата города, мы свернули на северный тракт. В душе кольнулось неясное чувство, то ли тревоги, то ли страха. Я вдруг поняла, что, возможно, это последнее моё путешествие. И сейчас начинается отсчёт дней, когда я ещё могу почувствовать себя беззаботной ведьмочкой. Малика, негромко позвала я подругу. Если у меня ничего не выйдет и я всё же попаду в долговую яму, Обещай, что ты не отвернёшься от меня. Даже если я стану нищей подавальщицей. Подруга искренне улыбнулась, но в этот момент карету тряхнула. Видимо, наскочили на кочку, поэтому улыбка превратилась в клацанье зубов. Сморщившись, Малика глянула на открытое оконце, отделяющее нас от мужчин. Но тактично промолчала об умении некоторых править лошадьми. «Не отвернёшься ведь», — напомнила я подруге о своём вопросе. Но ты ведь не отвернулась, когда я была подавальщицей, облачённой в простые шерстяные мешки вместо платьев, когда ходила на занятия с вечно поломанными перьями. Почему ты думаешь, что я поступлю иначе?" ответила она, всё ещё косясь на окошко. Карету ещё раз качнуло. Малика открыла было рот, чтобы высказать всё, что думает о талантах возницы, но на очередной ямке нас тряхануло так, что подруга прикусила язык в буквальном смысле. Аккуратнее можно, не дрова везёте, взвыла она, морщась от боли. Прости, рыжик, донеслось весёлое до нас. Специально они что ли трясут нас, как пойманных карасей в маленьком ведёрке. Но сейчас мне нужен был ответ от подруги. Тревога до такой степени сковала сердце, что впору было впадать в уныние из-за нудства. Значит, не отвернёшься. Я проигнорировала недовольство и мелкое увечье подруги, «Ты ведь теперь аристократка», — неуверенно протянула я. «Да и моя тьма будет только увеличиваться». Рыжая ведьма одарила меня пристальным недовольным взглядом. «Твоя тьма — это часть тебя. И она всегда была с нами. Что должно измениться?» Малика вскинула руки и бессильно ими потрясла. «Не дури мне сейчас голову, Раяна. Ну что за странные вопросы?» «Не знаю». «Просто я боюсь, что однажды двери вашего дома передо мной захлопнутся». Мне было сложно признаться в своих страхах, но перед Маликой я могла быть искренней. «Ты становишься занудой, Рояна!» Подруга обличающе ткнула в меня пальцем. «Ха! Наконец-то и я могу уличить тебя в пессимизме!» Услышав такое, я внутренне вскипела. У меня минута откровения, а она... «Ах так, да?» Я поджала губы, обиженно глянула на чёрствою ведьмочку. И эту душу перед ней выворачиваю, а она момент ловит, чтобы меня в чём-то уличить. Вот ты и лиса рыжая. Я этого 3 года ждала, пока ты наконец сдуешься. Триумфально провозгласила Малика и захохотала. Ну ты и ведьма. Шмыгнув, я схватила первый попавшийся учебник и раскрыла посередине. А что тебе переживать? Малика воровато оглянулась на окошечко. Мужчины притихли и явно нас слушали. Сморщившись, рыжая плутовка осторожно достала листочек, написала размашистым почерком пару строк и передала мне. Все еще демонстрируя обиженную, непонятую, недооцененную личность, я приняла записку. «Что тебе переживать? Объект любви выбран, зелье при нас». Прочитала я. Выхватив у подруги перо, я чиркнула ответ. А если не выйдет? Что тогда? Карету снова тряхнуло и на бумагу капнуло большое пятно чернил. А аккуратнее, нельзя? рыкнула уже я. По секретничать не даёте. Отрастили уши, а нам теперь страдай. Со стороны возниц послышался сдавленный смех. Нет, ну специально они, что ли? Я передала испачканную записку Малике. Та прочла, почесала ухо и призадумалась на мгновение. Но тут же схватив второе перо, размашистым почерком написала ответ. У нас три порции зелья. Оставим пару капель про запас. Если не выгорит, а поим тогда какого-нибудь бедолагу и пусть отьер мучится, осознав, какую женщину он потерял. Я не хочу другого, возмутилась я вслух. Я его хочу. Схватив себя за горло, я покосилась на подругу, а потом на оконца. Там воцарилась тишина. «И давно ты-то какаешь?» — подозрительно спросила Малика, протягивая мне бурдюк с водой. «Два дня уже. Ни с того ни с сего появляется икота, и через минуту исчезает». Взяв перо, я снова чиркнула записку. «Всё равно не хочу я кого ни по поди. Хочу красивого, вредного, бордово-глазого мага. Чтобы с упоением отравлять... Нет, не так. Чтобы украшать своим присутствием всю его оставшуюся жизнь». Выхватив бумагу, Малика тихонько хохотнула. Но если ты хочешь именно этого мужчину, то нужно действовать. План у нас имеется. Она расплылась в довольной улыбке и глянула на окошко, соединяющее нас с мужчинами. Там стало так тихо, что слышно было завывание ветра. За месяц будет он твоим, а остальные пусть мучаются осознанием того, какую девушку упустили. Я счастливо зажмурилась. Затем смяв бумажку с нашей писаниной, выбросила её в окно. Не мусори, проворчала Малика, проследив за её коротким полётом. Это бумага. После первого же дождя размокнет и сгниёт. Отмахнулась я. И всё-таки не стоит так делать. Это неприлично. Зануда, буркнула я. Бескультурщина, прилетело мне в ответ. Не найдя чего бы такого сказать, я просто показала язык. Меня удостоили в ответ тем же жестом. Вот и поговорили. Минуты снова медленно потянулись одна за другой. До моего слуха долетало мужское бормотание, но слов разобрать было невозможно. Зевнув, я окунулась во увлекательный мир травоведения. Всё-таки я дипломную работу пишу по этому предмету. Надо мной в прямом смысле жалился один из наших преподавателей и пристроил в теплицу Теперь я после лекции часами порхала бабочкой вдоль тепличных грядок и собирала листики, цветочки, стебельки и коренье. Скука, конечно, смертная, но во всяком случае на это у меня ума хватало. Вот и экспериментировала со способами хранения природного материала. К тому же в кое-то веки мною были довольны. Малика читала учебник по зельеварению. Она и понятно, моя подруга будущий зельевар. Анна выбрала косметологическое направление, и к ней уже сейчас стояла очередь из девчонок, желающих достать очищающий крем или зелье от прощей угревой сыпи. В общем, золотая жила, а не профессия. А тот факт, что семье её мужа принадлежали крупнейшие теплицы в столице, только упрощал ведьми жизнь. Она могла достать любой ингредиент в любое время суток. Конечно, я была бы не собой, если бы не подбивала клинья к свекрови Малике. Милава с офисгир занималась семейным бизнесом, и я вполне рассчитывала получить должность управляющей в одной из её теплиц. Ну, хотя бы помощница управляющей. Хотя нет, раз есть блат, значит, нужно пользоваться вовсю. Что я зря четыре года над учебниками пыхтела и извилино напрягала. Да мне каждый заученный параграф кровью и потом давался. Я уже про экзамены молчу. Нет, уж за свои старания я заслужила большую и хорошо оплачиваемую должность. О чём ты там размечталась? Вернул меня в реальность голос подруги. Глянув на неё, поймала ответный прозорливый взгляд Васильковых глаз. Да так, планы на будущее строю. Карьера, должность, тихо шипнула я. Ну-ну. Малика хмыкнув снова опустила нос в свой учебник. Диплом сначала получи. «Да куда он денется, диплом этот?» Отмахнулась я от подруги. «С тобой и помечтать нельзя. Все ты видишь, все знаешь». «Сиди и зубри травоведение», — грозно рыкнула подруга, уличенная мною в занудстве. «Мечтать потом будешь». «И все равно. Ты дотошная зануда», — огрызнулась я. «Разгильдяйка». Тут же припечатала меня рыжая ведьма. Тяжело вздохнув, я продолжила чтение. А куда деваться? Нарезка корешков, сушка листочков, хранение цветочков. Какая же это всё тоска зелёная. Да лучше бы действительно рукоделие взяла, хоть вышивать наконец-то научилась. Не сопи, а читай давай. Ворчливо шикнула на меня подруга. А то не видать тебе должности управляющей. Пойдёшь удобрение месить. Догадалась, значит, куда меня мои мечты ведут. А что же? Значит, потом можно будет её в лоб попросить замолвить перед свекровью словечко. Я бросила на неё хитрый взгляд, но наткнулась в ответ на скептически приподнятую бровь. Злая ты, бросила я в ответ на её мимику. За что тебя только Жан полюбил? Не знаю сама, до сих пор удивляюсь, призналась в ответ Малика. Но это к делу не относится. Полгода до экзаменов и защиты диплома осталось. Так что читай внимательно, а то всю жизнь разносчицей работать будешь. Тяжело вздохнув, я снова подняла книгу. Глава двенадцатая. Прочитала я вслух. Упаковка и хранение зеленых и одревесневших черенков-кустарников. Тоска смертная.